Старая Польша. 1912 год. Воляка остановился, послушал, но страшный голос бородатого человека больше не был слышен. Он дошёл до шинка. Его окна были ярко освещены, доносились пьяные голоса и бойкая мелодия, которую наигрывали на скрипке. В окнах мелькали чёрные тени. Потом из дверей в темноту Вывалились два пьяных мужика и пошли, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону. Волк стоял неподалёку и смотрел на освещённые окна шинка. Вдруг он круто развернулся и пошёл прочь. Мальчик пришёл на станцию. Одинокий фонарь светил над маленьким станционным строением. На дощатом перроне, на двух деревянных сундуках С навесными замучками сидели толстая женщина и трое ребятишек, ровесники волика. Мужчина в длинном чёрном пальто одиноко стоял под фонарём и курил папиросу. Над ним была видна покосившаяся вывеска с надписью Гора Кальвария. В станционном строении светилось всего одно окно. Из двери вышел пожилой усатый железнодорожник в чёрном кителе и фуражке, сказал с ипло: "Санкт-Петербург прибывает, стоянка 5 минут". И в ночи, будто в подтверждение его слов, раздался протяжный гудок паровоза. Восьмей появился живой красный глаз. Он иногда мерцал, но становился всё ярче и больше, и скоро донеслись И стук колёс по рельсам, и частые вздохи паровоза. Воляк заворожённо смотрел в тьму на этот красный глаз, который быстро приближался. Его вот чёрный промасленный паровоз промелькнул мимо Волика, и его обдало облаком пара и дыма, и пошли вагоны с рядом освещённых окон. Поезд медленно останавливался. И станционного строения вышли несколько человек: два господина и дама, которая несла на руках балонку, здоровенный дети нанёс за ней кожаный кофр и несколько коронок. Все они направились к одному вагону первого класса. Толстая женщина, подхватив свои сундуки, засеменила к другому вагону, в конце поезда, и детишки затопали за ней, как цыплята за курицей. Волек стоял И смотрел на освещённые окна. За ними мелькали люди, смутно доносилась патефонная музыка, голоса, женский смех. Наконец все пассажиры погрузились в вагоны, а Волик всё стоял и смотрел. Усатый железнодорожник вышел на перрон и взмахнул зажжённым фонарём, потом три раза свистнул в свисток. Паровоз отозвался длинным гудком. окутался клубами белого пара, и колёса медленно завертелись, покачнулись и поплыли вагоны, и проводники стали закрывать двери. И тут Волик рванулся с места и бросился к вагонам. Он подождал, пока открытая площадка поровняется с ним, прыгнул на неё, схватившись за грязный поручень. Проводник, стоявший на площадке, влепил Волику сильную затрещину, и тот грохнулся на железный пол, ударившись лбом о противоположенную дверь. "Марш в вагон, вся к рев!" приказал проводник и сам пошёл в вагон. В вагоне было много пассажиров. Все тесно сидели на лавках, положив на колени поклажу или посадив маленьких детей. Волик робко прошёл несколько отделений, И увидев свободное место, юркнул под лавку, забился в угол, свернулся калачиком. Покачивался вагон. Потрескивали старые деревянные переборки, стучали перекликаясь колёса на стыках рельс, тихо переговаривались пассажиры. Эта музыка убаюкивала, и Волик скоро и крепко уснул. Проснулся от громкого голоса. Прошу предъявить билеты. Прошу предъявить билеты. По проходу шёл контролёр в форменном кителе и фуражке. Он был старый и сгорбленный, мешки под глазами, иссечённое морщинами лицо, круглые очки в железной оправе. Пассажиры показывали ему билеты, и контролёр рассматривал их, потом пробивал компостером. Проверив всех пассажиров в отделении, контролёр задержал свой взгляд на лавке. Из-под неё виднелись кончики разбитых ботинок. А там, кто прячется, спросил контролёр. Эй, инок, ну вылезай. Контролёр нагнулся и заглянул под лавку. Двое пассажиров отодвинулись в разные стороны. Контролёр заглянул поглубже. Ев встретился с перепуганными глазами волика. Он смотрел на страшного дядю в потёртом мундире и боялся пошевелиться. "Вализай, заяц", скомандовал контролёр, хотя голос его звучал совсем не строго. "Или за ногу вытащу". Волик вылез из-под лавки, но не вставал и снизу умоляюще смотрел на контролёра. Билета, конечно, нет, спросил контролер. Волик молча протянул ему небольшой клочок газеты. Контролер взял его, посмотрел с самым серьезным видом и вдруг, пробив газетный обрывок компостером, вернул Волику и сказал по-польски: "Что ты под лавкой едешь? Садись, вон мест много." Я бодряюще улыбнулся. Спасибо, тихо ответил Волик и сел на свободное место на лавке, всё ещё со страхом глядя на контролёра. Странный какой мальчик, улыбнулся ещё раз контролёр и пошёл дальше по проходу. А Волик вдруг двинулся за контролёром и всё смотрел ему в спину. В конце вагона он остановился и увидел, что контролёр вышел в тамбур. Дверь он лишь прикрыл, и было хорошо видно, как он остановился посреди тамбура, оглянулся в растерянности и вдруг открыл дверь вагона. Грохот колёс сделался громче, он нарастал, заглушая всё. Волик продолжал смотреть на контролёра. А тот смотрел в открытую дверь вагона на мелькавшие перед ним насыпь, высокий густой кустарник, телеграфные столбы, редкие небольшие деревушки и кирху с высоким крестом. И вдруг Контрлёг шагнув вперёд, держась за поручень, снова оглянулся. Лицо его было несчастным, смертельно испуганным. Он вдруг встретился взглядом с глазами волика, которые стали огромными и страшными. Не надо, умоляюще прокричал кондуктор: "Не надо!" Волик продолжал смотреть на него остановившимися бездонными чёрными глазами. Контролёр отпустил поручень и прыгнул вниз. Он страшно закричал. Но грохот колёс заглушил крик, и только пронзительно скрипела дверь тамбура. Волик встряхнул, приходя в себя, медленно вышел в тамбур, подошёл к раскрытой двери и выглянул. Чёрные деревья в сумерках неслись навстречу, мелькали далёкие огоньки, и жёлтая луна, пробираясь сквозь тучи, бежала Не отставай от поезда.